Глава третья. Точка зрения моряка. Единство океана, первая географическая реальность, последствия осознаются не полностью. Необходимость исторического обзора, речные государства в Египте, закрытие Нила сухопутной силой, соперничающие морские силы Средиземноморья, запирание Средиземного моря сухопутной силой, Латинский полуостров как морская база. Овладение миром с морской базы на латинском полуострове. Разделение латинского полуострова. Возможность появления новой морской силы в лице Великобритании. Морские базы как таковые. Морская сила в Великой войне. Мировой остров. Фундамент морской силы. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место. Примечание. Бытие, глава 1, стих 9. Конец примечания. Физические факты географии на протяжении 50 или 60 столетий человеческой истории, о которых нам известно, оставались фактически неизменными. Да леса вырубались, болота осушались, а пустыни, возможно, расширялись, но очертания суши и воды, наряду с расположением гор и рек, если и менялись, то незначительно. Влияние географических условий на человеческую деятельность определялось, однако, не только реалиями, какими мы их знаем и знали ранее, но и в большей степени людским воображением. Мировой океан был и остается единым на протяжении всей нашей истории, но людям для практических целей понадобилось придумать два океана – западный и восточный – Картина преобразилась всего 400 лет назад, когда удалось обогнуть мыс доброй надежды. Поэтому неудивительно, что адмирал Механ в последние годы минувшего столетия в своих рассуждениях о морском могуществе опирался на строки из первой главы библейской книги Бытия. Океан, повторю, всегда оставался единым, но практические выводы из этого великого факта были сделаны лишь несколько лет назад. И лишь сегодня, быть может, осознаны полностью. Каждое столетие обладает собственной географической перспективой. А наших современников, уже непригодных по возрасту к воинской службе, учили географии по карте мира, на которой почти все внутреннее пространство Африки пустовало. Однако еще в прошлом году генерал Смэдс (Примечание: я Смэдс, британский военачальник, фельдмаршал и философ, премьер-министр Южноафриканского союза). 1919-1924 годы. Конец примечания. Рассказывал Королевскому географическому обществу о притязаниях Германии на власть над миром и покорение ныне изученной Центральной Африки. Географическая перспектива XX столетия отличается от перспективы всех предыдущих веков не только своей глубиной. В общих чертах наше географическое знание полноценно. Недавно мы достигли Северного полюса и обнаружили, что полюс находится посреди глубокого моря. А Южный полюс был найден на Высоком плато. Благодаря этим свежим открытиям книга Первый Открыватель оказалась дописанной. Уже никто впредь не отыщет новых плодородных земель, новых неведомых горных хребтов или прежде неизвестных широких рек. Более того, политические претензии на владение теми или иными территориями проявились едва мы успели составить карту мира. Чтобы нас не интересовала физическая, экономическая, военная или политическая взаимосвязь явлений на поверхности земного шара, мы сегодня впервые в истории вынуждены иметь дело с замкнутой системой. И известное больше не скрывается за известным наполовину, за которым прячется неведомое. а в землях за пределами освоенного нет отныне места политической экспансии и податливости. Каждое событие, каждая катастрофа мгновенно ощущаются даже антиподами. Примечание. Автор употребляет это слово в значении, унаследованном из античной космогонии, в котором антиподами именовались люди, проживающие на противоположной стороне земного шара. Конец примечания. И достигают нас от антиподов, Вспомним воздушные волны от извержения вулкана Крокотау в 1883 году. Они расходились кольцеобразно по земному шару до определенной точки в другом полушарии, а оттуда катились обратно к Крокотау, месту своего рождения. Всякое человеческое деяние теперь обречено повторяться и воспроизводиться по всей планете. Вот почему, говоря строго, каждому из значимых государств пришлось вовлечься в недавнюю войну, поскольку та, увы, продолжалось достаточно долго. Впрочем, и по сей день наше отношение к географическим реалиям, если отталкиваться от практических целей, формируется предвзятыми взглядами из прошлого. Иными словами, человеческое общество по-прежнему воспринимает факты географии не сами по себе, но в немалой степени так, как люди привыкли их воспринимать в ходе истории. Требуются сознательные усилия, чтобы взглянуть на эти факты в беспристрастной, полной и, следовательно, отстраненной перспективе 20-го столетия. Недавняя война многому нас научила, но до сих пор множество наших сограждан восхищаются ярким западным фасадом и отворачиваются от мутного, по их мнению, фасада восточного. Поэтому, чтобы оценить свое местоположение, желательно кратко проанализировать стадии нашего развития. Давайте начнем с последовательных этапов мировоззрения моряка. Вообразите огромную рыжую пустыню, приподнятую на несколько сотен футов над уровнем моря. Вообразите долину с обрывистыми скалистыми склонами, прорезающую это пустынное плато и дно долины, полоску плодородной черной почвы, по которой на север на протяжении 500 миль течет серебрясь судоходная река. Это Нил, текущие оттуда, где гранитные утесы Асуана делают невозможным судоходство у первого порога и постепенно разливающиеся в обширную дельту. От одного края пустыни до другого через долину всего десять миль. Встаньте на брови так, чтобы пустыня была позади. Каменистый склон под ногами ведет к равнине, если сейчас не летний паводок, если внизу не зеленеет по зиме или не золотится по весне растительность. вашему взору откроется лишь дальняя каменная стена, за которой снова лежит пустыня. Трещины в этих каменных стенах еще в незапамятные времена были расширены. В них создавались пещерные храмы и гробницы, на скалах вытесывались грозные лики царей и богов. Египет, издавна обитавший в этом плодородном поясе, обрел цивилизованность уже в древности, поскольку здесь имелись Все значимые физические преимущества для прибыльного труда. С одной стороны, тут богатая почва, обилие влаги и избыток солнечного света, так что плодородие земли поддерживало рост и достаток местного населения. С другой стороны, в наличии удобный водный путь, полдюжины миль или даже меньше от каждого поля. Кроме того, река способствовала развитию судоходства, речное течение влекло лодки на север, а эти зейские ветры Примечание. От древнегреческого слова «этезии», образованного от слова «этезиос», со значением «годичный», вероятно, подразумевался годовой цикл этих ветров. Конец примечания. Известные в океане как торговые ветра или пассаты помогали возвращаться на юг. Плодородные налаженные коммуникации, то есть живые силы и средства для ее организации, положили начало древнему царству. Нам предлагают воображать Древний Египет как долину, где властвовала горстка племен, которые сражались друг с другом на флотах крупных боевых лодок, по аналогии с современными речными сражениями племен на реке Конго. Отдельные племена, победив соседей, завладели более длинными участками долины, получали более прочную материальную базу для живой силы и благодаря этому затевали дальнейшие завоевания. А Наконец, вся долина покорилась единому правлению, и египетские фараоны утвердились в Фивах. Их администраторы, посланники и порученцы отправлялись на лодках по Нилу на север и на юг. К востоку и западу простиралась пустыня, защищая страну от врагов, а на северных рубежах египтян оберегал от морских пиратов болотный пояс Дельты. Примечание. Смотри «The Dawn of History». Профессора Дж. Л. Майерса. Примечание автора. Конец примечания. Теперь перенесемся мысленно на Великое море в Средиземноморье. В целом физические условия там совпадают с египетскими, разве что масштаб увеличен, и потому там возникает не просто царство, а уже империя, Римская империя. В двух тысячах миль к западу от Финикийского побережья пролегает широкая водная артерия с устьем. В Гибралтарском проливе по обе стороны расположены плодородные земли, дожди зимой и обилие солнечного света весной и летом, Оно бросается в глаза существенное различия между обитателями долины Нила и населением побережей Средиземного моря. Условия человеческой деятельности были относительно одинаковыми во всех районах Египта. Каждое племя имело своих крестьян и лодочников, а вот народы Средиземноморья понемногу специализировались. Одни довольствовались обработкой полей и плаванием по рекам, зато другие охотно предавались освоению морского дела и внешней торговли. Например, рядом друг с другом проживали оседлые египтяне, приверженные сельскому труду и предприимчивые финикийцы. Поэтому для объединения всех образований Средиземноморья в единую политическую систему потребовались более длительные и последовательные организационные усилия. Современные исследования ясно доказывают, что ведущая морская сила древности неизменно пребывала из квадратного водного пространства между Европой и Азией, часто именуемого Эгейским морем, включая архипелаг. Примечание. Также греческий архипелаг. Острова Эгейского моря. Конец примечания. Или главным морем, как выражались древние греки. Выходцы из этого моря, вероятно, обучили финикийцев своему ремеслу в те дни, когда на островах народов Примечание, бытие, глава 10, стих 5 Конец примечания Еще не говорили по-гречески Для наших текущих изысканий крайне важно отметить, что центром догреческой цивилизации Гейского моря согласно мифологии и недавним археологическим раскопкам Являлся остров Крит. Возможно, это была первая база морской силы. Оттуда ли мореходы отправлялись в путь, плыли на север и видели берег восходящего Солнца справа, а закатный берег слева от себя? Это, соответственно, Азия и Европа именно скрита ли морские народы заселяли побережье Эгейского моря, вследствие чего сложился этакий прибрежный греческий пояс, отделивший море от других народов. что обитали в нескольких милях от берега. В Архипелаге столько островов, что его название, как и название Нильской дельты, сделалось со временем одним из распространенных описательных терминов – в географии. Но Крит, самый крупный и плодородный из этих островов, неужели мы обнаружили зримый пример важности размеров для базы морской силы? Живая сила моря должна подпитываться плодородием суши. Тогда при прочих равных условиях, скажем, безопасности жизни и наличии припасов, эта сила подчинит себе море, где ресурсов больше. Следующий этап в развитии Гейского бассейна преподает нам, по-видимому, тот же урок. Приручившие лошадей племена, говорившие на древнегреческом, проникли с севера на полуостров, который ныне образует материковую часть Греции, и обосновались там, эллинизируя местных жителей. Эти эллины выдвинулись к оконечности полуострова Пелопоннес, связанного с континентом тонким Каринфским перешейком. Отсюда утвердив морское могущество на этой относительно крепкой полуостровной базе, одно из эллинских племен, а именно дарийцы, сумело покорить Крит, меньшую, зато полностью изолированную базу. Прошло несколько столетий, на протяжении которых греки плавали вдоль южного побережья Пелопоннеса в Ионическом море и колонизировали берега этого моря. В итоге полуостров превратился в цитадель греческого морского мира. На внешних берегах Эгейского и Ионического морей поселения греческих колонистов образовали что-то наподобие узкой полосы, уязвимой для нападений с тыла. Лишь на центральном полуострове греки чувствовали себя в относительной безопасности. Впрочем, из истории известно, что они были чрезмерно самоуверенным народом. На восточный и внешний берег Эгейского моря вышли из внутренних районов Азии персы, обрушившиеся на греческие города у моря, и афинский флот доставлял по воде подмогу из полуостровной цитадели. Сама же война переросла в столкновение морской и сухопутной силы. Персидский набег с моря удалось отразить при марафоне. Примечание. Персы приплыли в Аттику, захваченного ими ранее острова Эвбея, и высадились недалеко от городка Марафон. Конец примечания. После чего персы вернулись к привычной стратегии сухопутного доминирования. При царе Ксерксе они совершили обход по суше, переправились на лодках через пролив Дарданеллы, и двинулись на греков севера, рассчитывая растоптать осиное гнездо, откуда прилетали больно жалевшие насекомые. Но персидские усилия не увенчались успехом, а заслугу завершения первого этапа в морского могущества следует приписать македонцам, наполовину грекам и наполовину варварам, которые явились с основания полуострова и завоевали лежавшую южнее греческую морскую базу, а затем двинулись в Азию через Сирию в Египет, уничтожив по дороге финикийский тир. Тем самым они создали закрытое море в Восточном Средиземноморье, лишив греков и финикийцев морских баз. После этого царь македонцев Александр мог смело идти дальше, в Переднюю Азию. Можно, конечно, рассуждать о подвижности кораблей и о длинной руке флота, но морское могущество как таковое... зависит прежде всего от наличия соответствующих баз, производительных и безопасных. Греческая морская мощь развивалась аналогично египетской речной мощи, и финал для обоих был одинаковым. Торговля по морю успешно велась и без защиты военного флота, поскольку все побережья принадлежали одной стране. Теперь отправимся в Западное Средиземноморье. Расположенный там Рим возник как укрепленный город на холме, а у подножия последнего находились мост и речной причал. Этот город на холме с мостом и портом был цитаделью и рынком для малочисленных крестьян, которые возделывали почву Лация, широкую землю или равнину между Апеннинами и морем. Отец Тибр с точки зрения судоходства представлял собой небольшой поток, пригодный для плавания на малых мореходных судах. которые поднимались от побережья на несколько миль против течения, но этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить Риму преимущество перед соперниками, городами на Альбанских и Этрусских холмах. У Рима были мост и внутренний порт, как и у Лондона. Опираясь на производительность лация, римляне через Тибр выплывали в западное Средиземноморье. Вскоре началась их конкуренция с карфагенинами, которые развивали хозяйство в плодородной долине Мержедех на мысу через море. Вспыхнула Первая Пуническая или Финикийская война, и римляне победоносно утвердились на море. Затем они расширили свою базу, присоединив к Лацую весь италийский полуостров вплоть до реки Рубикон. В ходе Второй Пунической войны карфагенский полководец Ганнибал попытался разрушить римское морское могущество, Совершив обходной маневр по суше, подобно к Серксу и Александру, которым также противостояли морские силы. Он переправил свое войско из Африки в Иберию, Испанию через узкий пролив, а затем устремился через Южную Галлию в Италию. Но Ганнибал потерпел поражение, а Рим аннексировал средиземноморские побережья Галлии и Испании. Захватив сам город Карфаген в Третью Пуническую войну, Римляне превратили западное Средиземноморье в закрытое море, поскольку теперь все берега принадлежали одной сухопутной державе. Оставалось объединить владычество над западным и восточным бассейнами Средиземного моря, которые соединяются через Сицилийский и Мессинский проливы. Римские легионы заняли Македонию и промаршировали по Азии, но различие между Латинским западом и греческим востоком сохранялось. Что сделалось очевидным, когда разгорелась гражданская война между римскими правителями Запада и Востока Цезарем и Антонием. В морской битве у мыса акций одном из решающих сражений мировой истории западный флот Цезаря уничтожил Восточный флот Антония. С тех пор пять столетий все Средиземное море являлось закрытым, внутренним, потому мы сегодня привыкли думать о Римской империи как о преимущественно сухопутной державе. Ей не требовалось большого флота, не считая нескольких полицейских кораблей, чтобы поддерживать порядок над основными торговыми путями Средиземного моря. Точно так же египетские фараоны в свое время подчинили себе весь Нил. Снова сухопутная сила завершила этап соперничества на воде, лишив морскую силу ее баз. Да, состоялось кульминационное морское сражение при акции. А флот Цезаря сумел первым добиться заслуженной награды всех последующих флотов победителей, полной власти над морем. Но впоследствии эта власть удерживалась не на море, а на суше, конкретно на побережьях. Когда Рим завершил организацию своей власти в Средиземноморье, наступила долгая переходная эпоха, на протяжении которой постепенно происходило океаническое развитие западной цивилизации. Переход начался с римской дорожной системы, призванной обеспечить большую свободу действий легионам. После окончания Пунических войн оказалось, что четыре латиноязычные провинции окружают Западное Средиземноморье. Речь об Италии, Южной Галлии, Восточной и Южной Испании, а также о Карфагенской Африке. Безопасность внешних границ африканской провинции гарантировалась пустыней Сахара. Италию защищал Адриатический ров, но вот в Галлии и Испании обнаружились неудобные соседи, непокоренные кельтские племена. Иначе говоря, перед империей встала знакомая дилемма – либо наступать и положить конец угрозе, либо окопаться и отражать набеги, но саму угрозу не уничтожать. Отважный народ избрал первый путь, и в итоге римские дороги пролегли до океана, на пространстве в тысячу миль от мыса сент винсент до устерэйна рейна Тем самым латинская часть империи обрела опору в двух особенностях физической географии. С одной стороны находилось Латинское море, Западное – Средиземноморье, а с другой располагался Латинский полуостров между Средиземным морем и океаном. Примечание. Не знаю, употреблялись ли ранее эти названия Латинское море и Латинский полуостров, Мне представляется, что они хорошо отражают сделанные мною выводы, поэтому я предлагаю использовать их и впредь. Примечание автора. Конец примечания. Юлий Цезарь закрепился на побережье Бискайского залива и построил флот, позднее разгромивший флотилию венетов, приплывших из Британии. Затем, поскольку британские кельты поддерживали своих сородичей, в Галлии он пересек Ламанш. и сокрушил их островную базу. Спустя сто лет римляне завоевали всю низинную, наиболее плодородную Британию, устранив опасность возникновения морской силы на Гальском побережье. Ламанш по этой причине также превратился в закрытое море во власти сухопутной силы. Минуло четыре столетия, и сухопутная сила Рима ослабела, так что моря по обе стороны латинского полуострова вскоре перестали быть закрытыми. Северяне и своих фьордов совершали набеги в Северном море, отваживались пересекать ла и даже Гибралтарский пролив, проникали в Средиземноморье. Их морская сила мало-помалу утверждалась на всем латинском полуострове. Они основали передовые базы на Британских островах и на Сицилии, а порой дерзко нападали на побережье Нормандии и Южной Италии. Между тем, сарацинская конница на верблюдах вырвалась из Аравии и отняла у империи Карфаген, Египет и Сирию, то есть провинции, лежавшие к югу от Средиземного моря. Затем они построили собственный флот и сумели оккупировать часть Сицилии и Испании. Таким образом, Средиземноморье утратило положение внутренней области империи, сделалось рубежом, разделявшим христианские и исламские миры. При этом многочисленность кораблей позволяла сарацинам сохранять за собой Испанию, к северу от моря, точно так же, как в более ранние времена господство Рима позволяло ему владеть Карфагеном к югу от моря. Добрую тысячу лет латинский христианский мир оставался узником латинского полуострова и островной Британии. Он тянулся на полторы тысячи миль на северо-восток, если мерить по прямой, от океанского побережья, и священного мыса древних. Примечание. В античной традиции так именовали сразу несколько мысов на побережьях Европы и Малой Азии. Но в данном случае речь, видимо, идет о мысе Сан-Висенти на юго-западном побережье Португалии. Конец примечания До Копенгагенского пролива, а в 15 сотнях миль на восток мире тем же способом лежало извилистое средиземноморское побережье. вплоть до проливов в Константинополе. Малый полуостров придвигается к Большому через проливы. С одной стороны Скандинавия, с другой стороны Малая Азия, а за этими сухопутными преградами образовались два опоясанных сушей бассейна – Балтийское и Черное моря. А если допустить, что Британия как бы компенсировала Италию, то симметрия дистальной оконечности. Примечание. автор использует анатомическую терминологию в анатомии дистальной наименее приближенный например к телу в противоположность проксимальному, наиболее приближенному отделу или органу конец примечания большого полуострова позволяло мысленно наложить на карту латинский крест макушка германия боковины англия и италия опора испания центр франция тем самым словно подчеркивалось существование церковной империи пяти народов, которая, даже сместившись к северу, выступала средневековым наследником государства римских цезарей. Однако на востоке, где Балтийское и Черная моря впервые начали определять полуостровной характер Европы, рубежи выглядели менее четкими, поскольку Балканский полуостров устремлялся на юг Постепенно сужаясь и перетекая за исторический небольшой греческий полуостров, разве не заманчиво предаться фантазиям относительно того, что могло бы произойти, не откажись Рим в свое время от завоевания территорий к востоку от Рейна? Кто посмеет утверждать, что могущественная морская держава, полностью латинизированная вплоть до Черного и Балтийского морей, не стала бы повелевать миром со своей полуостровной базы? Но классический Рим. Был прежде всего Средиземноморской, а не полуостровной силы, поэтому границы по Рейну и Дунаю следует рассматривать как крайние рубежи средиземноморского влияния, а не как промежуточные успехи полуостровной политики. Именно повторное открытие морей с обеих сторон уплотнило Европу и сделало ее полноценным полуостровом. Реакцию надлежало упорядочить, иначе давление Севера и Юга уничтожило бы христианский мир. Поэтому Карл Великий создал свою империю на Рейне наполовину латинскую и наполовину немецкую по языку, но целиком латинскую в отношении религии. Из этой империи в качестве базы позднее предпринимались крестовые походы. Если оценивать события в ретроспективе из нашего времени и с точки зрения моряка, крестовые походы в случае успеха сулили очередное закрытие Средиземного моря. Долгая череда войн, что длились два столетия, разворачивалось в два этапа. Флоты из Венеции и Генуи выдвигались к Яфе и Акре, на побережье Сирии. Сухопутные войска шли через Венгрию вдоль знаменитого коридора в долинах Маравы и Морицы, а затем через Константинополь и Малую Азию оказывались в Сирии. Само собой напрашивается сравнение этих сухопутных компаний-крестоносцев, База в Германии, выход к Средиземному морю, с аналогичными походами Александра из Македонии. Действительно, можно провести довольно много параллелей между македонцами, которые лишь частично были греками, и немцами, которые лишь частично латинизировались. Любой истинный грек, истинный Эллин, смотрел на варвара-македонца с презрением. Но исходное местоположение в основании греческого полуострова Позволило македонцам захватить греческую морскую базу, а местоположение немцев у основания большого латинского полуострова всегда воспринималось как угроза для латинских морских баз за Рейном и Альпами. Так народы латинской цивилизации закалялись в пору, именуемую темными веками, на протяжении которой им приходилось непрерывно отражать нападения Магометан, вследствие чего крестовые походы завершились неудачей. Лишь в 15 столетии наконец настала пора великих океанских плаваний, которые подчинили Европе весь земной шар. Пожалуй, здесь стоит задержаться и коротко описать уникальную среду, в которой западная поросль человеческой породы развела в себе предприимчивость и упорство, обеспечившее ей лидерство в современном мире. Европа всего-навсего крохотный уголок огромного острова, к которому также относятся Азия и Африка, Но колыбель европейской цивилизации была Европой только наполовину. Речь о Латинском полуострове и нескольких малых полуостровах и островах вокруг. К югу лежали широкие пустыни, которые, возможно, пересечь минимум за три месяца верхом на верблюде, и которые строго отделяли чернокожих от белых людей. К западу раскинулся неизведанный океан, а на севере громоздились льды. На северо-востоке вставали стеной сосновые леса. а реки там текли либо к ледяной кромке Арктического моря, либо к внутренним морям наподобие Каспия, лишенным выхода в океан. Разве что на юго-востоке отмечались условия, позволявшие проникать во внешний мир, но эти пути и маршруты надежно перекрывали с 7 по 19 столетия арабы и турки. Впрочем, европейская система водных путей в любом случае оставалась отделенной от Индийского океана Суэцким перешейком. Следовательно, с точки зрения моряка, представление о Европе как отдельной области, неоспоримо складывалось, хотя обитатель суши вполне мог мыслить эту область как сливающуюся с Азией. Это был особый мир, достаточно плодородный, сам по себе, а его водные пути обеспечивали естественные условия сближения разных народов. По этим водным путям с их притоками и переправами люди на лодках, не выходя в открытое море, плавали вдоль побережья горизонт или скромно держались берегов рек. Более того, в те дни, когда в Европе практически не осталось дорог, поскольку римская дорожная система разрушилась, лодочники часто добирались до верховий рек. Мы сегодня туда заглядываем редко, считая, что результат не стоит усилий. Применительно к средневековой осаде Европы следует выделить два благоприятных обстоятельства. Во-первых, магометане не обладали неисчерпаемой живой силой, ведь они опирались на засушливые и субаридные пустыни и степи с немногочисленными оазисами. Во-вторых, латинский полуостров не испытывал серьезного давления по океанской границе, ибо северяне, жестокие и бежалостные язычники, базировались на фьорды, Еще менее просторные и плодородные, чем оазисы, а там, где они расселялись в Англии, Нормандии, на Сицилии или в России, малая их численность означала, что они быстро растворялись в местном населении. Потому-то всю оборонительную мощь Европы можно было направить на угрозу с юго-востока. Но по мере того, как европейская цивилизация укреплялась, она все чаще присматривалась к океаническому фронту. Венеции и Австрии вполне хватало, чтобы противостоять туркам. После безуспешных попыток скандинавов прорваться сквозь ледяной покров Гренландии, португальцы взялись за поиски морского пути в Индию, вокруг побережья Африки. Их вдохновил на поиски принц Генрих-мореплаватель, наполовину англичанин. Примечание. Матерью принца Генриха была Филиппа Ланкастерская, супруга короля Англии Генриха IV. Конец примечания. И наполовину португалец. а На первый взгляд кажется странным, что мореходы, наподобие Колумба, всю жизнь совершавшие каботажные плавания, частенько отбывавшие из Венеции в Британию, так долго откладывали экспедиции на юг, хотя нередко ходили через Гибралтарский пролив. Еще более странным кажется то обстоятельство, что когда они наконец одвинулись исследовать Африку, понадобилось два поколения с почти ежегодными плаваниями, прежде чем Дагама проложил путь в Индийский океан. Причина этих затруднений сугубо физическая. На протяжении тысячи миль широты Канарских островов до широты Кабо-Верде, африканское побережье представляет собой мертвую пустыню, посреди здесь неустанно сдувает землю в океан. Да, плыть на юг под этими устойчивыми ветрами относительно просто, но вставал, разумеется, вопрос о возвращении на тех же кораблях, которые не могли идти против ветра, как современные клиперы. Не осмеливались выбираться на просторы океана и не рисковали пускаться в путь без запасов свежей пищи и воды, ведь цнг являлась настоящим бичом мореходов. Обнаружив океанский путь в индийские моря, Португальцы вскоре сумели покончить с угрозой арабских дау. Примечание. Дау или Дхау. Общее название арабских парусных судов с латинскими косыми парусами. Конец примечания. Европа напала на врагов с тыла. Она обогнула сухопутные препятствия, как в свое время поступали Ксеркс, Александр Македонский, Ганнибал и Крестоносцы. С того времени и вплоть до открытия Суэцкого канала в 1869 году Европейские моряки все чаще предпочитали огибать мыс Доброй Надежды и плыть на север по Восточному океану, до берегов Китая и Японии. Один-единственный корабль «Вега» шведского барона Норденшельда. Примечание. Шведский геолог и географ Н. Норденшельд в 1878-1879 годах первым прошел по северо-западному проходу Северный морской путь через Берингов пролив в Тихий океан. Конец примечания. Отважился пройти вдоль северного побережья Азии, подвергая себя непрестанному риску. Через два года, как выяснилось, не завершив обход тройного континента. Примечание. То есть в авторской терминологии Европы, Азии, Африки. Конец примечания. Корабль вернулся домой через Суэцкий канал. До прошлого столетия не предпринималось и попыток добраться в Индию по суше. за исключением вылазок авантюристов. Торговля с Индией велась вдоль побережья, что тоже требовало немалой отваги. От одной точки на карте к другой мимо огромного южного мыса, берега которого с одной стороны европейские и африканские, а со второй – африканские и азиатские. А Если изучить картину продвижения в Индию, мир выглядит огромным мысом, вытянутым на юг от Британии до Японии. Этот мировой мыс подчиняется морской силе, как случилось ранее с греческим и латинским мысами. Все его побережья доступны для морской торговли и для нападений с моря. Естественно, мореходы выбирали для своих баз и торговых постов острова поодаль от материка. Примерами могут служить Момбаса, Бомбей, Сингапур и Гонконг, или малые полуострова вроде мыса Доброй Надежды и Адена. поскольку так обеспечивалось укрытие для кораблей и безопасность товаров. Осмелев и набравший сил, европейцы стали возводить коммерческие города, скажем, Калькутту и Шанхай. Примечание. Эти населенные пункты существовали и до прибытия европейцев, однако их полноценное развитие именно как городов началось уже в колониальную эпоху. Конец примечания. Поблизости от устьев широких рек. благодаря чему открывались дороги в богатые и густонаселенные внутренние области. Так, пользуясь преимуществами свободы перемещения, мореходы Европы около четырех столетий навязывали свою волю обитателям суши в Африке и Азии. Ослабление непосредственной угрозы христианскому миру из-за относительного отступления ислама явилось, вне сомнения, одной из причин распада Средневековой Европы на исходе Средневековья. Уже в 1493 году папе Римскому пришлось прочертить знаменитую линию на карте от полюса до полюса через океан, чтобы предотвратить дальнейший расприя испанцев с португальцами. Плодом этого разделения мира стало появление пяти соперничающих океанских держав – Португалии, Испании, Франции, Голландии и Англии – вместо единой христианской державы, которой явно грезили когда-то крестоносцы. Итогом тысячелетнего перехода от древних к современным условиям морского могущества таким образом стали условия, побуждающие сравнить между собой греческий и латинский полуостров заодно с их прибрежными островами. Полуостровная Греция с островом Крит послужила своего рода прообразом латинского полуострова с островной Британией. При дарийцах изрядные ресурсы материковой части полуострова пошли на завоевание Крита, но позднее соперничество между Спартой и Афинами помешало полноценной эксплуатации полуострова как морской базы. А если взять больший полуостров и больший остров, Британия была завоевана и покорена Римом с материкового полуострова, но к исходу Средневековья на Латинском полуострове существовало уже несколько конкурирующих морских баз, каждая из которых подвергалась угрозе нападения Суши, как когда-то Афина со Спартой, доступные для сухопутного вторжения из Македонии. Среди этих латинских морских баз одна, а именно Венеция, противостояла Исламу, тогда как остальные ввязались в междуусобную расплю за владычество над океаном. Поэтому Малая Британская островная база, рядом с которой не было единой полуостровной базы, сделалась оплотом силы, что распространялось на больший полуостров, для самой великобритании справедливо указать что до восемнадцатого столетия на ее территории не было полноценного единства однако факты физической географии обеспечили преобладание английской крови на юге острова где англичане попеременно выступали врагами или союзниками шотландцев и валейцев С вторжения норманов до появления современных промышленных предприятий на угольных месторождениях английский народ оставался едва ли не уникально простым по своему составу. Эпической история английского народа становится потому, что лишь с определенного срока к ней примыкают истории Шотландии и Ирландии. Плодородные равнина Средних гор на западе и севере, простершиеся между морями на востоке и юге, крестьянство, один король, один парламент, Приливная река, один крупный город с центральным рынком и портом, вот кирпичики, из которых была построена Англия, чьи сигнальные огни горели на вершинах холмов, от Плимута до Бервика на Твиде, в ту ночь в правлении Елизаветы, когда испанская армада вошла в ла -Манш. В меньших масштабах и Тибр, город сената жители Рима тоже обладали подобным единством и исходной силой. Исторически реальной базой британского морского могущества была английская равнина, плодородная и обособленная. Уголь и железо из-за ее пределов появились позже. Белый флаг королевского флота подчеркивает историческую преемственность. Это стяг святого Георгия, дополненный для обозначения младших союзников. Британская история последних трех столетий позволяет опознать и изучить все характеристики морского могущества, Оно домашняя база, производительная и безопасная. А есть единственное необходимое условие, к которому постепенно добавляется все прочее. Нам говорят, что мы должны ежедневно благодарить бога за Ламанш, но когда я оцениваю славный урожай английской равнины в чрезвычайно важном 1918 году, мне почему-то кажется, что благодарить мореходов следует ничуть не меньше, чем плодотворную почву. Ведь остров Крит, напомню, вынужден был сдаться дарийцам, приплывшим с материкового полуострова. Четырежды за минувшие три столетия державы Большого полуострова предпринимали попытки покончить с британским морским владычеством. Так поступали Испания, Голландия и дважды Франция. После Трафальгара британская морская сила наконец утвердилась на Латинском полуострове, основав вспомогательные базы в Гибралтаре на Мальте и на Гельголанде. голланде Континентальная береговая линия сделалась по сути британской границей, несмотря на бесчинство вражеских каперов. И Британия обрела возможность готовиться к войнам на море по собственному распорядку, поэтому она предприняла полуостровные походы в Испанию и высадила войска в Нидерландах для помощи своим военным союзникам. В какой-то степени предвосхищением восхищением стала эвакуация с Валхерна и из Корунии. Примечание. В начале 1809 года подразделения под командованием генерала Джи Мура в ожидании эвакуации морем вели затяжные бои с французами, осаждавшими испанский город Ла-Корунья. В том же году британский экспедиционный корпус высадился на голландском полуострове Валхерн. Но из-за эпидемии британцам пришлось эвакуироваться. В ходе Первой мировой войны союзники предприняли неудачную десантную операцию на турецком полуострове Галиполи и были вынуждены в итоге отступить, потеряв свыше 150 тысяч человек. Конец примечания. Когда наполеоновские войны закончились, британское морское могущество, почти не испытывая преград, распространилось почти на весь Великий мировой мыс с оконечностью в виде мыса Доброй Надежды между Великобританией и Японией. Британские торговые корабли олицетворяли Британскую империю на море. Британский капитал, отправляемый за границу, являлся частью британских ресурсов, контролируемых из Лондона и доступных для поддержания власти над океаном. Эта гордая и прибыльная позиция выглядела настолько неуязвимой, что викторианцы считали едва ли неестественным порядком вещей тот факт, что островная Британия должна править морями. Возможно, это вызывало изрядное недовольство остального мира. а наше пребывание за ла виделось многим несправедливым преимуществом. Оно военные корабли не в состоянии перемещаться по горам, а мы после французских войн Плантагенетов... Примечание. Имеется в виду серия военных конфликтов, вошедших в историю под общим названием Столетней войны. Со стороны Англии эту войну вела династия Плантагенетов, притязавшая на французский престол. Конец примечания. Они стремились к европейским завоеваниям, вследствие чего можно надеяться, что отношение иноземных историков к Великобритании 19 столетия в конце концов сведется к знаменитой формуле, которую один школьник описал директора своего заведения «зверь, но справедливый». Примечание. По легенде, этим наставником был доктор Ф. Темпл, суровый директор школы в регби, впоследствии архиепископ Кантерберийский. Конец примечания. Быть может, важнейшим результатом применения британской морской силы стала ситуация в Индийском океане накануне недавней войны. Британские раджи. Примечание. В данном случае имеется в виду британская колониальная администрация, британское правление в Индии. Собственно, раджи – местные индийские правители. Конец примечания. В Индии зависели от поддержки с моря, но в водах от мыса Доброй Надежды до Индии, Австралии, обычно было не отыскать ни британского линкора, ни даже крейсера первого ранга. Фактически, Индийский океан являлся закрытым морем. Британия владела или защищала большую часть побережья, остаток береговой линии создавали либо острова, такие как Голландская Ост-Индия, либо территории наподобие португальского Мозамбика или германской Восточной Африки. континентальные, но недоступные для проникновения из Европы по суше. За исключением Персидского залива не было и не могло быть соперничающей базы морского могущества, которая сочетала бы безопасность с необходимыми ресурсами. А применительно к Персидскому заливу Великобритания провозгласила и отстаивала политику, согласно которой морские базы не должны создаваться ни на Персидском, ни на Турецком побережье. Налицо некое внешнее и поразительное сходство между закрытым Средиземноморьем Римлян с легионами вдоль границы Порейну и закрытым Индийским океаном с британской армией на северо-западной границе Индии. Различие в том, что закрытие Средиземного моря обеспечивали упомянутые легионы, но закрытие Индийского океана осуществлялось за счет морского могущества и домашней базы. В вышеупомянутом кратком обзоре превратности бытования морской силы мы не останавливались на рассмотрении многократно обсуждавшейся темы единоличного владычества над морями. Теперь все осознают, что благодаря непрерывности океана и подвижности кораблей решающее сражение на море приносят немедленные и далеко идущие результаты. Цезарь победил Антония при мысе акций, и власть Цезаря после этого стала неоспоримой. по всем берегам Средиземного моря. Великобритания одержала важнейшую победу при Трафальгаре и с тех пор могла не замечать вражеские флоты в океане, свободно транспортируя войска туда, куда требовалось, и выводить их обратно, доставлять припасы из дальних стран и оказывать давление в ходе любых переговоров с теми государствами, которые имели выход к морю. Нас интересует здесь прежде всего основа морского могущества и взаимодействие моря и суши. В конечном счете именно этот вопрос является фундаментальным. На Ниле имелся флот боевых лодок, и доступ к реке для врагов был закрыт стараниями единственной сухопутной силы, что контролировало плодородные базы всего Египта. Критская островная база была завоевана с более крупного греческого полуострова, а Македонская сухопутная сила прогнала. Из восточного Средиземноморья военные корабли греков и финикийсов, отняв у них базы. Ганнибал нанес сухопутный удар по домашнему полуострову римской морской державы, и эту базу спасла победа на суше. Цезарь завоевал господство в Средиземноморье победой на море, а впоследствии Рим оберегал свою власть за счет охраны сухопутных границ. В средние века латинский христианский мир защищал себя на море со своей полуостровной базы. Но позднее на этом полуострове образовались соперничающие государства и появились несколько баз морского могущества, все уязвимые для нападения суши, из-за чего владение морями перешло к державе, которая базировалась на острове, к счастью, плодородном и обладающем запасами угля. Опираясь на эту морскую силу, британские искатели приключений основали заморскую империю, империю колоний, плантаций, факторий и протекторатов. Посредством перевозимых по морю войск они утвердили сухопутное владычество в Индии и Египте. Итоги британского морского могущества столь внушительны, что, пожалуй, проявилась склонность пренебрегать уроками истории и воспринимать морское могущество в целом из-за единства океана как последний довод в соперничестве сухопутной силой. Никогда ранее морская сила не играла такой роли, как в недавней войне и в событиях, которые ей предшествовали. Эта цепь событий началась около 20 лет назад с трех великих побед, одержанных британским флотом без единого выстрела. Первой стала Манила в Тихом океане, когда немецкая эскадра преградила вмешательством на стороне испанцев, которым противостояли американцы. Британская эскадра поддержала американцев. Примечание. Имеется в виду эпизод испано-американской войны 1898 года, когда американские эскадра в сражении при... Ковите под Манилой потопила испанский крейсерский отряд. Конец примечания. Не буду уделять чрезмерное внимание этому единичному случаю, но укажу, что его можно считать типичным для взаимоотношений, держав в годы войны между Испанией и Америкой. Эта война принесла Америке полновластие как в Атлантике, так и на Тихом океане, и обернулась тем, что Америка взяла из-за строительство Панамского канала. дабы обрести островное преимущество для мобилизации своих военных кораблей. Так был сделан первый шаг к примирению британцев и американцев. Более того, была принята и поддержана доктрина Монро, касавшаяся Южной Америки. Вторая из этих побед британского флота была одержана, когда британцы сохранили владычество над океаном в ходе Южно-Африканской войны. чрезвычайно важной для сохранения британского правления в Индии. А третье состоялась, когда мы наблюдали за русско-японской войной. Примечание. Великобритания оказывала Японии военную помощь согласно англо-японскому союзному договору 1902 года. Конец примечания. И сумела обезопасить свой доступ в Китай. Во всех трех ситуациях история могла бы сложиться совершенно иначе без участия британского флота. Тем не менее, возможно, именно поэтому активное строительство германского флота согласно веренице морских законов заставило отозвать британские эскадры с Дальнего Востока и Средиземноморья и побудило к сотрудничеству в этих бассейнах с японскими и французскими морскими силами. Сама Великая война началась по старинке лишь в 1917 году, сделались очевидными признаки новой реальности. В начале войны британский флот... подтвердил свое господство на море, охватив при содействии французского флота весь полуостровной театр военных действий на суше. Немецкие войска в колониях были изолированы, немецкое торговое судоходство вынуждено прекратилось, британские экспедиционные силы переправлялись через Ла-Манш без малейших потерь, не погибли ни люди, ни лошади, а британские и французские грузы из-за океана доставлялись благополучно. А если коротко, территории Великобритании и Франции сделались единым целым благодаря войне. Их общая граница придвинулась на расстояние пушечного залпа к побережью Германии, а достойное возмещение за временную, пусть и трагичную, утрату ряда французских департаментов. После битвы на Марне истинная военная карта Европы показывала, что франко-британская граница тянется вдоль побережья Норвегии, Дании, Германии, Голландии и Бельгии. на расстоянии трех миль от нейтральной суши. И далее вьется извилистой линии через Бельгию-Францию до швейцарской границы в Юре. Примечание. Здесь местность на северо-западе Швейцарии. С 1978 года отдельный кантон. Конец примечания. К западу от этой границы, на суше и на море, союзники возводили укрепления, ожидая натиска врага. Девять месяцев спустя Италия смеялась присоединиться к союзникам Главным образом потому, что ее порты оставались открытыми благодаря морской силе двух держав. На Восточном фронте война тоже велась по старинке. Сухопутную силу там олицетворяли два противоборствующих лагеря, и второй из них, несмотря на свое закоснелое самодержавие, выступил союзником морских сил Демократического Запада. Коротко говоря, расстановка противников в целом повторяла историю столетней давности, когда британская морская сила... поддерживала португальцев и испанцев на полуострове и заключила союзы с автократиями в лице восточных сухопутных сил. Наполеону пришлось сражаться на два фронта, которые с точки зрения сегодняшнего дня мы должны именовать западным и восточным. Однако в 1917 году все принципиально изменилось. Из-за вступления в войну Соединенных Штатов Америки, падения российского самодержавия и последующего краха России как участника боевых действий. Мировая стратегия соперничества полностью преобразилась. Мы продолжили сражаться ради того, чтобы сегодня, об этом можно говорить, не рискуя оскорбить никого из наших союзников, сделать мир безопаснее для демократий. Звучит, разумеется, как проявление идеализма. Но не менее важно помнить новую обстановку реальности. В последнее время на исходе войны мы участвовали в прямом столкновении сухопутных и морских сил, причем морские силы осаждали силы сухопутные. Мы победили, но возьми вверх Германия. Она бы утвердила свое морское могущество на широчайшей базе из возможных, на базе, равной которой не ведала еще история. Объединенный континент Европа, Азия, Африка ныне в действительности, они просто теоретически, стал островом. А Время от времени, чтобы не забывать об этом, давайте называть его «мировым островом». Одна из причин, по которой моряки лишь не так давно приняли обобщение, которое содержится в определении «мировой остров», заключается в том, что они были не в состоянии совершить кругосветное путешествие. Ледяная шапка, две тысячи миль в поперечнике, покрывает Полярное море, достигая одним краем мелководья у Севера Азии. поэтому с точки зрения навигации континент не является островом. Мореходы в последние четыре столетия воспринимали его как громадный мыс, выдающийся на юг с отдаленного севера, подобно горной вершине, что торчит из гущи облаков, скрывающих ее подножие. Даже в прошлом столетии, уже после открытия Суэцкого канала, плавание на восток подразумевало огибание мыса, пусть и с заходом в Сингапур вместо Кейптауна. Этот факт и его значение побуждают думать о континенте так, словно он отличается от прочих островов не только размерами. А Мы говорим о его частях, будь то Европа, Азия или Африка, точно так же, как рассуждаем о частях Мирового океана, Атлантике, Тихом или Индийском океанах. Теоретически, даже древние греки воспринимали континент как остров, но предпочитали именовать просто миром. Сегодняшних школьников учат считать континент Старым Светом, которому противопоставляется пара полуостровов вместо составляющих Новый Свет. Моряки же обычно говорят о континенте, то есть о сплошной массе суши. Давайте отвлечемся на миг и попробуем оценить пропорции и размеры этого заново осознанного Великого Острова. Примечание. Было бы неверно пытаться отобразить... приводимые утверждения в форме плоской карты. Лучше всего их сопоставлять с глобусом. Примечание автора. Конец примечания. А Если отталкиваться от местоположения Северного полюса, он лежит как бы на плече земного шара. Измеряя расстояние от полюса до полюса вдоль центрального меридиана Азии, мы получим следующее. Сначала тысячи миль покрытого льдом моря до северного побережья Сибири. далее 5000 миль суши до южной оконечности Индии, затем 7000 миль море до антарктической ледяной шапки. А если мерить вдоль меридиана Бенгальского залива или Аравийского моря, Азия в поперечнике достигает всего около 3500 миль. От Парижа до Владивостока приблизительно 6000 миль, расстояние от Парижа до мыса Доброй Надежды такое же. Но эти измерения относятся к шару с окружностью 26 тысяч миль. Если бы не ледяные препятствия для кругосветного плавания, практичные моряки уже давно рассуждали бы о Великом острове именно под таким названием, поскольку его площадь равняется всего одной пятой площади Мирового океана. А Мировой остров заканчивается мысами на северо-востоке и юго-востоке. В ясный день северо-восточного мыса через Берингов пролив можно разглядеть северную оконечность пары полуостровов каждый размерами примерно в одну двадцать шестую часть земного шара, которые мы называем Северной и Южной Америками. На первый взгляд кажется, что не приходится сомневаться в симметричности Старого и Нового Света. Тот и другой состоят из двух полуостровов, в одном случае из Африки и Евразии, в другом из Северной и Южной Америк. Но между ними нет подлинного сходства. Северное и северо-восточное побережье Африки, длиной почти 4000 миль, настолько тесно связана с противоположными ему берегами Европы и Азии, что пустыня Сахара видится гораздо более выраженным пределом континента, нежели Средиземноморья. В грядущие дни воздухоплавания морские державы будут использовать водные пути Средиземноморья и Красного моря только под давлением сухопутных сил, посредством новой земноводной кавалерии. когда речь идет о противостоянии морской силе. Зато Северная и Южная Америка, соединенные тонким Панамским перешейком, с практической точки зрения скорее острова, а не полуострова по отношению друг к другу. Южная Америка лежит не только к югу, но и преимущественно к востоку от Северной Америки. Две земных массы будто выстроились в шеренгу, как сказали бы военные, и вследствие этого Мировой океан облекает всю Южную Америку за исключением небольшой ее части. То же самое справедливо и в отношении Северной Америки, применительно к Азии, потому что континент прорывается в океан через Берингов пролив, и по глобусу можно убедиться, что кратчайший путь из Пекина в Нью-Йорк пролегает через этот пролив. Данное обстоятельство не исключено однажды окажется важным для путешественника по железной дороге или по воздуху. третий из новых континентов австралия находится в тысячи миль от юго восточной конечности азии и занимает всего одну пятую поверхности земного шара примечание так у автора а на самом деле австралия занимает по площади одну семнадцатую часть земной суши если считать без антарктиды или почти одну двадцатую если считать с антарктидой конец примечания и три Так называемых новых континентов по площади являются не более чем спутниками старого континента. Единый океан покрывает 9 двенадцатых площади земного шара, а единый континент, мировой остров, охватывает 2 двенадцатых этой площади. Множество небольших островов, среди которых выделяются Северной и Южной Америки, в совокупности занимают оставшуюся одну двенадцатую часть. А название «Новый свет», как очевидно всякому, кто дал себе труд ознакомиться с реальностью и отбросил историческое наследие, искажает перспективу. Истина, предстающая беспристрастному взору, состоит в том, что великий мыс, выдающийся на юг до самого мыса Доброй Надежды, и североамериканская морская база воплощают собой в огромном масштабе третью сторону различия между островом и полуостровом, помимо случая с греческим полуостровом и островом Крит, и случая с Латинским полуостровом и островом Британия. Существенное отличие заключается в том, что мировой мыс, объединенный современными наземными коммуникациями, на самом деле является мировым островом, потенциально наделенным всеми преимуществами острова и колоссального запаса ресурсов. Некоторое время американские мыслители восхищались тем фактом, что их страна больше не обосабливается от мира. И президент Вильсон обратил в эту веру весь свой народ, согласившись принять участие в войне. Но Северную Америку больше нельзя считать даже континентом. а В двадцатом м столетии она уменьшается до размеров острова. Американцам привычно думать о своем клочке суши в 3 миллиона квадратных миль как об аналоге Европы. Однажды, утверждают они, у Соединенных Штатов Америки появится родич Соединенные Штаты Европы. Возможно, далеко не все из них до сих пор сумели осознать, что больше нет смысла представлять Европу отдельно от Азии и Африки. Старый свет сделался островом, или, иными словами, единым целым, крупнейшим географическим объектом земного шара. Имеются замечательные параллели между короткой историей Америки и долгой историей Англии. Обе страны к настоящему времени успели пережить одинаковую последовательность колониальной континентальной островной стадии развития. Поселения англов и саксов на восточном и южном побережьях Британии часто сравнивают с 13 английскими колониями на восточном побережье будущих Соединенных Штатов Америки. При этом нередко забывается континентальный этап английской истории, подобием которого в Америке видится эпоха Линкольна. Войны Альфреда Великого и Виллегельма завоевателя во многом были междуусобными внутри английскими войнами, в которые вмешивались скандинавы, и Англия как таковая стала островом лишь при Елизавете, когда избавилась от враждебности шотландцев и уладила внутренние распри, отныне выступая как целое во взаимоотношениях с соседним континентом. Америка сегодня тоже едина, ибо американцы преодолели внутренние различия, И она превратилась в остров, потому что события вынудили американцев понять. Их так называемый континент находится на том же земном шаре, что и континент Европы, Азии, Африки. Изобразим на карте мира военные действия 1918 года. Это была война между островитянами и континенталами. В чем попросту не может быть сомнений. Она велась в основном на континенте и главным образом на сухопутном фронте полуостровной Франции. На одной стороне были Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Все острова. Франция и Италия – страны полуостровные, но даже при этом преимуществе они не продержались бы в войне до конца без поддержки островитян. Индия и Китай, если считать, что Китай воевал на Маньчжурском фронте, могут считаться передовым отрядом морского могущества Великобритании, Америки и Японии. Голландская Ява — единственный остров с крупным населением, который не вошел в альянс западных стран, но даже Ява не выступала за континенталов. Очевидно, единодушие островитян не может быть истолковано превратно. Крах России позволило яснее увидеть реалии, а русская революция очистила идеалы, за которые мы сражались. Факты предстанут в той же перспективе, если взять все население земного шара. 14 16 всего человечества обитает на Великом континенте, и еще почти 1 16 населяет близлежащие острова Британию и Японию. Даже сегодня, после четырех столетий миграции, лишь около 1 16 всех людей проживает на малых континентах. С течением времени эти пропорции вряд ли изменятся. Если ныне Средний Запад Северной Америки предоставит, скажем, еще 100 миллионов человек, вполне вероятно, что внутренняя Азия одновременно прирастет на добрых 200 миллионов. А если тропики Южной Америки прокормят новую сотню миллионов, то тропики Африки и Индии наверняка дадут пропитание 200 миллионам человек. Одни леса Конго, если развивать там сельское хозяйство, способны прокормить около 400 миллионов душ. если плотность населения будет как на Яве, а численность населения Явы продолжает расти. Имеем ли мы, кроме того, какое-либо право предполагать, что с учетом климата и истории, внутренняя Азия обладает населением меньше, чем Европа, Северная Америка или Япония? Что если великий континент, весь мировой остров или большая его часть в будущем станут цельной объединенной базой морского могущества? Не устареют ли мгновенно прочие островные базы по кораблям и по количеству моряков? Их флоты, несомненно, будут сражаться героически, что доказывает история. Но все равно они обречены. Даже в нынешней войне островная Америка должна была прийти на помощь островной Британии не потому, что британский флот оказался не в состоянии владычествовать над морями, но для того, чтобы Германия в период мира, точнее перемирия, не сумела построить Столько кораблей и набрать столько моряков, что Великобритании пришлось бы смириться с поражением несколько лет спустя. Капитуляция германского флота ферт о форте Примечание: по завершении Первой мировой войны немецкий военный флот в составе 74 кораблей был интернирован в гаване Гавани флоу Это окрестности Оркнейских островов, а не залив Форт на побережье Шотландии, как утверждает автор. В июне 1919 года все экипажи затопили свои корабли по приказу адмирала Эл фон Ройтера. Конец примечания. Замечательное событие, но трезвомыслие заставляет задаться вопросом. Исключена ли полностью возможность объединения большей части Великого континента в один прекрасный или трагический день под властью одной страны? А также мы должны спросить, сможет ли из этого объединения... вырасти непобедимая морская сила. Быть может, мы не смогли устранить эту опасность в недавней войне и оставили в мирном договоре некую лазейку на будущее? Должны ли мы отрицать, что такая лазейка является величайшей угрозой свободе мира с точки зрения стратегии? А Надо ли противостоять этой угрозе в нашей новой политической системе? Давайте взглянем на эти вопросы глазами человека сухопутного.